Ведь в таком случае капитан Энсон первым начнет потирать руки. А Штур глядит на нее не только с удовольствием, но и с гордостью. Не просто полезный совет, а и чертовски умный вдобавок. Ты совершенно права. И бичевать Энсона я буду не больше, чем того потребуют интересы Джорджа. Однако от его это не избавит. И я покрою стыдом и его, и всю его полицию, Продолжу вторую часть моих расследований. Кое-что начинает выясняться об истинном виновнике. И если мне удастся продемонстрировать, что он с самого начала орудовал под носом у Энсона, и что тот пальцем о палец не ударил, ему останется только одно — подать в отставку, верно? к тому времени, когда я покончу с этим делом, став фарширскую полицию, я реорганизую сверху донизу. Вперед! На всех парах. Он перехватывает улыбку Джин, которая кажется ему одновременно и восхищенной, и ласковой. Действенная комбинация. «И, кстати, милая моя, Я думаю, нам пора назначить дату свадьбы, иначе люди могут счесть тебя отчаянной кокеткой. — Меня, Артур, меня? — он смеется и берет ее руку. — Вперед, на всех парах, — думает он, — а не то котельный отсек взорвется. Вернувшись в подсенью, Артур схватил свое перо и стер Энсона в порошок. Письмо к священнику. Надеюсь обеспечить нарушителю дозу тюремного заключения. Можно ли вообразить более грубое, априорное предупреждение со стороны официального лица? Артур почувствовал, что в нем закипает гнев, пока он переписывал эти слова. И еще почувствовал остужающую прохладу совета джин. Он должен делать то, что наиболее полезно Джорджу. Он должен избегать деформаций. Еще он должен сделать выносимый Энсону вердикт неопровержимым. С подобной пренебрежительностью он давно не сталкивался. Ну, Энсон почувствует, каково это. Нет, — начал он, — я не сомневаюсь, что капитан Энсон был искренне честен в своей неприязни к Джорджу Идлджи и не сознавал своей предубежденности. Было бы нелепо думать иначе. Однако люди на подобных постах не имеют права на подобные чувства. Одни слишком могущественны, другие слишком слабы, а последствия слишком ужасны. По мере того, как я прослеживаю ход событий, эта неприязнь их начальника просачивалась все ниже, пока не пропитала всех его подчиненных и когда они схватили Джорджа Идолджи, то отказали ему в самой элементарной справедливости. До возникновения дела, на протяжении его, а также и после, высокомерие Энсона было столь же безгранично, как его предубежденность. Я не знаю, какие последующие доклады капитана Энсона помешали Министерству внутренних дел восстановить справедливость, Однако я знаю, что после вынесения приговора сокрушенного человека не только не оставили в покое, но прилагались все возможные усилия, лишь бы очернить его, а также его отца, лишь бы отпугнуть всякого, кто был бы склонен заняться этим делом. Не успел мистер Елвертон взяться за него, как он получил письмо за подписью капитана Энсона, датированное 8 ноября 1903 года и содержащее следующее. «Необходимо предупредить вас, что вы только впустую потратите время на попытку доказать, что Джордж Идлджи, в силу своего положения в обществе и якобы достойного характера не мог быть виновным в авторстве оскорбительных и омерзительных писем». Как и я, его отец прекрасно осведомлен о его склонности рассылать анонимные письма, и несколько человек испытали это лично на себе. Однако и Идлджи, и его отец заявили под присягой, что первый ни разу в жизни не написал анонимного письма. А запрос мистера Елвертона о фамилиях этих нескольких человек — Остался без ответа. Взвесьте, что письмо это было написано непосредственно после приговора и что предназначалось оно для того, чтобы в корне пресечь движение за милосердие. Ничем не лучше, чем пинать человека, сбитого с ног. — Ну, если это не прикончит Энсона, — подумал Артур, — значит, его ничем не пронять. Дейли Телеграф публиковала результаты розысков Артура два дня подряд — 11 и 12 января. Редакция отлично расположила статьи, а наборщики были на высоте. Артур еще раз перечитал все свои слова до самого громового заключения. Дверь захлопнулась перед нашими лицами. Теперь мы взываем к последнему трибуналу. Трибуналу, который никогда не ошибается, если все факты изложены ему честно. Мы спрашиваем общественность Великобритании, должно ли подобное продолжаться? Отклик на статьи был колоссальным. Вскоре рассыльный с телеграммами мог бы находить дорогу в подсенью с завязанными глазами. Поддержку выразили Барри, Мередит и другие писатели страницу читательских писем «Телеграф» заполнили дебаты о зрении Джорджа и недосмотре защиты, не указавшей на него. Мать Джорджа добавила собственные показания. Я все время говорила солистеру, занимавшемуся защитой, о крайней близорукости моего сына, который он страдал с детства. Я считала, что одна она была Достаточным доказательством, даже если бы не имелось других, невозможности того, чтобы он дошел до луга по так называемой дороге, непроходимой по ночам даже для людей с хорошим зрением. Я была так в этом уверена, что крайне расстроилась, когда, давая показания, не получила возможности рассказать про его плохое зрение. Мне дали очень короткое время и, полагаю, процесс всем надоел. Зрение моего сына всегда было настолько плохим, что он, когда писал, наклонялся к самому листу, а книгу или документы держал у самых глаз, а когда выходил гулять, лишь с трудом узнавал людей. Когда мне надо было где-нибудь с ним встретиться, я всегда помнила, что не он будет меня высматривать, а я его. Другие письма содержали требования отыскать Элизабет Фостер, анатомировали характер капитана Энсона и подробно останавливались на обилии шаек в Стаффордшире. Один корреспондент разъяснил, как легко лошадиные волоски могли проникнуть наружу с изнанки пальто. Были письма от пассажира, ездившего в одном вагоне с Джорджем в Уайрлистском поезде, а также от наблюдающего из Хэмпстеда и еще от друга Парсов. Мистер Арун Чундер Датт, член парламента Кембридж, пожелал указать, что калечение скота глубоко чуждо восточным натурам. Чоури Музу, член парламента Нью Кавендиш-стрит, напомнил читателям, что вся Индия следит за этим делом и что Накан поставлены имя и честь Англии. Три дня спустя после второй статьи в «Телеграф» Артур и мистер Елвертон были приняты в Министерстве внутренних дел мистером Гладстоном, сэром Маккензи Чемберсом и мистером Блэквеллом. Было заранее обговорено, что беседа будет носить неофициальный характер. Длилась она час. Поэтому сэр Конан Дойл указал, что ему и мистеру Елвертону был оказан любезный и сочувственный прием, и что, по его твердому убеждению, Министерство внутренних дел сделает все возможное, чтобы внести полную ясность в это дело. Отказ от копирайта поспособствовал распространению этой истории не только в Англии, но и по всему миру. Агентство, снабжавшее... Артура, вырезками упоминавших про него статей и заметок, еле справлялась, а он успел привыкнуть к повторявшемуся снова и снова заголовку, который научил его распознавать на разных языках, входящий в заголовок глагол «Шерлок Холмс расследует». Выражения поддержки, а иногда и несогласия, приходили с каждой почтой.